Глава девятнадцатая. Следующие пару дней мы провели на пляже. Артур влился в местную тусовку серферов и в очередной раз оставил нас одних, предпочитая нашему обществу волны и доску. Подружка всё время жаловалась, что так и не нашла здесь никого стоящего. Все симпатичные парни в радиусе нашего отеля по её словам были заняты. Поэтому Юлька сказала, что устала гоняться за мужиками и теперь будет просто жить для себя. но ну, а мне по-прежнему было скучно довольствоваться только территорией отеля. Хотелось приключений. Я не особо люблю слишком пассивный отдых. Тюленить на пляже совсем неплохо, но когда ты делаешь это каждый день, приедается. Тем более на Бали столько всего можно посмотреть — На информационном стенде вблизи ресторана я узнала, что вечером в отеле будет проходить концерт, танцевальное шоу-программа, и загорелась идеей туда пойти. Юлька отказалась составить мне компанию, пояснив, что ей это совершенно не интересно. Надежда пойти вдвоём с Артуром тоже не оправдалась. Перед выходом он сказал, что у него родилась идея новой песни, и он хочет остаться в номере, чтобы поработать над ней. Ох уж эти творческие Я решила, что пожалею, если очередной вечер просижу в номере, поэтому ничего не оставалось, как идти одной. Поначалу мне было немного неуютно без ребят, но это продолжалось ровно до начала шоу. Музыка, артисты, костюмы — мне нравилось всё. Танцоры так виртуозно двигались, что невозможно было оторвать от них взгляд, а их наряды просто ослепляли яркими красками под цветом софитов. В конечном итоге я не пожалела, что всё-таки решила прийти, но было немного грустно, что не могу разделить эмоции ни с Юлькой, ни с Артуром. Неподалёку от меня сидела милая пожилая дама. Она тоже была одна, но это не мешало ей радоваться и с наслаждением хлопать артистам. Она заметила мой взгляд и приветливо улыбнулась. «Вам нравится концерт?» — спросила она по-английски. Мы разговорились. Её доброжелательность и искренний интерес не дали мне чувствовать себя одинокой. Мы обсудили всё на свете, смеялись, делились впечатлениями от концерта. Оказывается, даже вдали от близких, в чужой стране, можно найти родственную душу. Нужно лишь быть открытым миру и людям. Вернувшись в номер, я обнаружила Артуру и Юльку на террасе. Они о чём-то оживлённо говорили и даже не заметили моего появления. «Ну что, как песня?» — спросила я с небольшой долей сарказма в голосе. «Судя по открытой бутылке вина и компании моей подружки, не скажешь, что Артур работал». «Неплохо. Хочешь послушать?» — как ни в чём не бывало, — спросил Артур. Никого из них, похоже, не смущала сложившаяся щекотливая ситуация. «Ладно, ребят, я пойду», — вдруг засобиралась Юлька. «Спокойной ночи!» Не желая разговаривать с Артуром, я молча отправилась в душ. Долго тянуло время, стоя под горячими струями воды, а когда вышло, Артур уже спал. Видимо, он тоже решил не обсуждать свои посиделки с моей подругой, пока меня не было. Утро следующего дня выдалось солнечным и ясным. Я проснулась рано, неожиданно полная энергии. Артур ещё крепко спал и, похоже, не собирался вставать в ближайшее время. Видимо, вчера перетрудился. «И песню напиши, и подружку мою развлеки, дел не впроворот». Не дожидаясь, пока они поднимутся, я ушла на пляж. Не хотелось омрачать своё утро подозрениями и выяснением отношений. С его армией фанаток я совсем уже превратилась в ревнивую истеричку, подозревающую всех вокруг. По сути, ничего криминального они не сделали. Ну, посидели вместе за бутылка вина. А то, что мне неприятно, — это другой вопрос, на который я пока отвечать не хотела. Солнце ярко светило, окрашивая небо в нежные пастельные тона. Лёгкий бриз играл с моими волосами, пока я шла по мягкому белому песку, который приятно согревал и покалывал в ступни. Море манило своей кристальной чистотой и лазурным цветом. Я не могла устоять перед искушением окунуться в эту прохладную гладь. Вода обняла мое тело, даря ощущение невесомости и умиротворения. Я плавала долго и с наслаждением, позволяя океану смыть все тревоги и заботы. Каждое движение наполняло меня энергией. Я ныряла, исследуя подводный мир, любуясь игрой света на песчаном дне и стайками мелких рыбок, проплывающих мимо. расслабившись Я перевернулась на спину и позволила воде держать мое тело. Солнечные лучи нежно касались лица, а мерный шум прибоя убаюкивал. Я закрыла глаза, наслаждаясь моментом полного единения с природой. Время будто остановилось, и весь мир сузился до этого маленького кусочка рая. Внезапно я почувствовала, как врезалась во что-то. От неожиданности я вскрикнула и резко перевернулась, хватая ртом воздух. Сердце бешено колотилось от испуга. Я оглянулась и увидела мужчину. Его лицо мне сразу показалось знакомым, и я поняла, что это всё тот же тип, с которым мы уже не раз сталкивались в отеле. «Простите, не хотел вас напугать. Только вы нырнула, а тут вы», — пояснил мужчина своё внезапное появление. «Я тоже не планировала в вас врезаться», — усмехнулась я, чуть успокоившись. Мужчина улыбнулся, и его глаза лукаво сверкнули. «Ничего страшного. Я начинаю думать, что это наша с вами традиция — сталкиваться в неожиданных местах. Кстати, Виталий», — представился он, протягивая мне руку в воде. «Ева», — ответила я, — «о, вам идёт это имя». «Да, мне говорили», — улыбнулась я. Увидев появившуюся на пляже Юльку, я попрощалась с Виталием и стала выходить из воды. Я решила, что рано или поздно нам всё равно нужно будет поговорить, да и не хотела трусливо избегать встреч с подругой. «Привет». «Как водичка? Хорошо поплавала?» — спросила Юлька. Хоть она и старалась говорить как можно более расслабленно, я видела, что подруге неловко, будто на неё давит чувство вины. «Да, чудесно поплавала одна». Мило улыбнулась я, делая акцент на последнем слове. «Ровно как и вчера сходила на концерт. Тоже одна». «Но прости, что не пошла», — виновато протянула подруга. «Не было настроения». Зато у вас с Артуром, похоже, было отличное настроение распивать вино вдвоём в номере. «Слушай, Ев, это вышло случайно. Ты только не подумай ничего такого». Артур был расстроен из-за какой-то песни, а я просто попыталась его подбодрить. «Подбодрить? Серьёзно?» — скептически переспросила я. «Вино и уединение вдвоём с моим парнем — это твой способ подбодрить?» «Нет, ты всё не так поняла». «Между нами ничего не было, клянусь. Просто выпили пару бокалов». «Юль, ты, как никто другой, знаешь, насколько сильно я переживаю из-за избытка женского внимания к Артуру и постоянных толп фанаток вокруг него. Зачем ты это делаешь? Мне больно». «Прости, Евуш, я не хотела тебя обижать. У меня в мыслях не было ничего такого. Ты же знаешь, я ценю нашу дружбу». «Надеюсь». Вздохнула я, уже начиная жалеть, что так набросилась на подружку. «Я пойду и искупаюсь ещё разок. Присоединишься?» «Конечно. Пошли вместе». На этом шаткий мир был восстановлен. С Артуром всё оказалось намного проще. Он продолжал вести себя, как ни в чём не бывало. Я не стала задавать ему вопросов, решив, что одних разборок на сегодня с меня уже хватит. После ужина мы с Артуром пошли вдвоём прогуляться по огромной территории отеля. Вечер был тёплым и безветренным. Мы неспешно брели по дорожке, утопающей в зелени, наслаждаясь видами и ароматами экзотических растений. Казалось, ничто не предвещало беды. Внезапно из-за поворота появилась мужская фигура и направилась по дорожке в нашу сторону. Когда силуэт приблизился, я узнала в нём Виталия. Мы с ним обменялись вежливыми кивками, признавая факт знакомства, и продолжили свой путь в разные стороны. Артур, заметив этот обмен любезностями, слегка напрягся. Он повернулся ко мне и спросил, стараясь казаться непринуждённым. «Кто это был? Вы знакомы?» Я пожала плечами и беззаботно ответила. «Да так, какой-то турист. Мы пары слов перекинулись, теперь он здоровается». Я не предала этой встрече большого значения и хотела поскорее продолжить приятную прогулку, не акцентируя внимание на произошедшем. Артур кивнул, принимая такое объяснение. Он немного помрачнел, но больше задавать вопросов не стал. Я тоже решила не вдаваться в подробности. Не всё же мне одной ревновать. Пусть и он немного побудет на моём месте. Мы переключились на другую тему, стали непринуждённо болтать, обсуждая планы на завтра. Подумали, что можно взять байк и прокатиться по живописным окрестностям острова, посетить несколько интересных мест. Атмосфера между нами постепенно становилась менее натянутой. По крайней мере, мне так казалось. Заговорив о планах после отпуска, я вдруг решила спросить. «О чём будет твоя новая песня, которую ты вчера писал?» Вопрос был вполне невинный, и, задавая его, я не планировала раздувать конфликт и уж точно не ожидала такой реакции. Мне было просто интересно, правда. Артур буквально взорвался и ответил в крайне грубой форме. «Какая тебе разница, о чём будет эта песня? Ты же всё равно не слушаешь то, что я пишу!» Резко бросил он мне в лицо. Я опешила от такой внезапной вспышки агрессии. Совершенно растерявшись, пробормотала. «Почему ты так реагируешь? Я же просто спросила». «Да неужели?» — спросила, чтобы упрекнуть меня за то, что поговорил с Юлей в твоё отсутствие. Она меня поддержала, когда мне это было нужно. «А ты, видимо, вот с этим каким-то туристом отлично время проводила», — перекидывалась парой фраз. «Серьёзно?» Я расхохоталась, глядя ему в лицо, и стала перечислять, загибая пальцы. «То есть, когда в тебя бросают нижним бельём на концертах, это норма. Когда к тебе во время гастролей прилетает Алла, и ты начинаешь меня игнорировать, это тоже нормальная история. Так и должно быть. Смирись, Ева. Да и с моей лучшей подругой распивать вино, пока меня нет. Вообще в порядке вещей. Ничего необычного, как говорится». «Тебе не кажется, что у меня поводов для ревности немного больше? Я уже молчу о том, что происходит в твоих переписках. Я даже не пытаюсь лезть туда, зная, что открою чертов ящик Пандуры. Наверняка там кучу фоток-обнаженки от твоих очаровательных поклонниц». «Да, я артист. Мне кажется, ты видела, на что шла». «Еще скажи, что ты полигамный самец, и я вообще упаду в обморок от счастья». «Да пошла ты». Вдруг выплюнул Артур, а затем понял, что сказал, и попытался смягчить удар, сделав крайне меня. «Ты должна меня вдохновлять, а не выносить мозг при каждом удобном случае». «Ха! Лучшая защита — это нападение, правильно понимаю? Слушай, можешь не отвечать». Я предупреждающе подняла ладонь, не давая ему ничего сказать. «Я думаю, и так очевидно, что наши отношения зашли в тупик». Давай не будем больше мучить друг друга». Круто развернувшись, я пошла в сторону номера, надеясь, что он не станет меня догонять. Кажется, теперь было очевидно, что ничего хорошего нам построить не удастся. Я больше не хотела, чтобы он снова бегал за мной и неумолимо вымаливал прощение. Надоело это всё. Но не созданы мы друг для друга. Пора бы с этим смириться и перестать бежать против ветра.